Нам явят лик пространств иных глубины. Свет не от света, тень не от лучины. Начнешься книгой ты, как никогда. Ты благодать, и ты ее закон. Созрели мы. Борясь в твоем же лоне. Святая Родина, где мы в полоне. Ты лес, в котором мы плутаем сони, Ты песнь, молчальники мы в общем сто. Ты сеть времен с уловом беглых чувств в конце погонь. Так взялся ты в бесчисленных бутонах, В тот день, как, радуясь, посеял нас. Так зрели в солнцах мы твоих бездонных, Так разрослись, пробившись в щель и в паз, Что мог бы в людях, в ангелах, в Мадоннах Ты в этот тихий завершится час. Со склона неба, простирая длань, прости. Во тьме мы строим Божья рань. Мастеровые мы, мы строим вместе Тебя Высокий неоглядный свод. Но вот однажды, словно блик на жести, Блеснет приезжий мастерством предвестий, иначе с трепетом он плинф кладет, И мы с лесов сходить не будем шатких, и молот будет бить до ломоты в плечах, пока лучащиеся в отгадках твой Божий час. Не поцелует хватких нас в лоб, В лицо, о ветер с моря, ты. И выше гор грома и грохотание, Согласный стук кидает стык на стык, Лишь в сумерки оставим темный лик, И, проступив, забрежут. Очертания, как ты велик! Ты так велик, что я в твоей тени Не существую вопреки завету. Так темен ты, что моему рассвету Нет смысла брежить в те же дни. Высоким валом воля эта — Рассвет в ней тонет, искони. Но дочела, Господня доросла моя тоска, Мой бедный ангел света не узнан, Не прощен и без ответа, До Господа концом крыла. Нет, не летать, Полет постыл ему, где стаи лун безжизненны и дики, И берега скрываются во тьму. Огромных крыльев огненные блики Раздвинут дуг твоих надбровных тень, Чтобы открылось вдруг, как ясный день, Действительно ли он проклят, светлоликий? Тьмы ангелов на свет слетелись, Бога в сиянье ищут, Учит каждый лучик челом здесь бить, Лучам светил могучих. А я, глагол твой и твоя подмога, Их вижу. Вспять они летят, Их много, тех, Кто найти тебя не чает в тучах? Да ты и сам был золотом пленю, и зазвала тебя эпоха, спета молитвами из мрамора и света, и ты явился ей как царь комета, челом сияющим на небосклон, а вспять летишь. И присный век сметен. Безмолвье уст твоих во мглу одето, Но мной дышал ты и во тьме времен.